Береза изверг с плеткой. Белая кора с черными отметинами признак которой не позволяет спутать березу ни с чем другим. Строго говоря, во время прогулок по лесу вы можете встретить два вида березы пушистую и бородачатую. Но поскольку первая очень редка, давайте внимательнее присмотримся к ее сестре, которую в народе называют также плакучей. Ее тонкие длинные ветви свисают к земле. У людей этот вид ассоциируется с печалью. Ярче всего эта черта выражена у плакучей ивы. Но мы абсолютно недооцениваем кроткую березу. На самом деле ее ветки представляют собой настоящие плети. При каждом дуновении ветра дерево размахивает ими во все стороны. И если рядом в лесу стоит какое-то дерево, ему как следует достается. Причем делается это специально. У нас в саду стоит высокая дугласия, хвойное дерево родом из Северной Америки, которую посадил еще мой предшественник. Она вымахала почти на 30 метров, и ее обширная крона усыпана голубовато-зелеными мягкими иголками. Рядом с ней растет береза, которой уже 80 лет. Она прекратила расти. Березы быстро стартуют и в молодом возрасте растут необыкновенно быстро растрачивая при этом все силы. Уже в 13-летнем возрасте их рост замедляется, и другие виды деревьев начинают обгонять березы по высоте. Это опасно, потому что в тени соседей фотосинтез осуществляется менее активно, отчего дерево начинает голодать и болеть. Через несколько десятилетий это заканчивается смертью. Дугласия возле нашего дома перегнала березу, но та не смирилась с таким положением дел. Ее длинные ветви свисают вниз, но когда дует ветер, начинают проявлять свое подлинное нутро. Они хлещут во все стороны, в том числе и под угласией. Вы считаете, что я слегка преувеличиваю? Называете атаки целенаправленными. Чтобы ответить на данный вопрос, надо внимательнее присмотреться к коре, которой покрыты ветки. Они усеяны наростами, которые действуют словно наждачная бумага. Капля камень точит, а постоянные удары плетью сбивают хвою с веток Дугласии, полностью оголяя их. С годами это сказалось даже на форме кроны, которая приняла форму силуэта березы. Давид побеждает Голиафа, и так будет продолжаться еще несколько десятилетий. Потом береза окончательно истощит свои силы и погибнет, а Дугласия сможет достойно встретить старость.